Слова седьмая. В это сложно поверить. Солнце медленно выползало из-за горизонта. Да вот только все без толку. Небо затянуто тучами, денек явно не из приятных. Свет небесного светила пробивался сквозь завесу, создавая впечатление алого неба. Как-то знакомо. Грузовик скакал на ухабах, а я смотрел на мрачные лица своих соратников. «Чего пялишься?» – огрызнулась Клэр. Мечница протирала клинок, но явно была не против начать драку намного раньше прибытия. Я не стал ничего отвечать. «Эй, придурок!» – решила все же докопаться, Клэр. «У тебя что-то с доспехами». «И что же?» – ожидаемо спросил я. «У тебя там покойник». Я вдруг понял, что эти люди боятся. от того и бросаются на всех вокруг, как бешеные псы. Улыбаюсь, чего всех накрывает недоумение. «Больной, что ли?» Клэр снова пытается начать конфликт. «А кто здесь здоровый?» Пожимаю плечами. «Суори, сопровождающий нас, только скалятся, смотря на перебранку рабов». «Мы на месте!» Вдруг говорит один из сопровождающих. «Выходим!» На улице по утреннему прохладно, начинает моросить дождь. Подставляю ладонь, набирая немного влаги и протираю глаза. Вот и умылся. Мы в привычной мне холмистой местности, из-за ближайшего холма поднимается дым. Запах гарящий кочет ноздри, но начинающийся дождь очень скоро освежит воздух. «Как вы поняли, за этим холмом деревня, она захвачена». Сопровождающие нас Суори рассредоточились, главный стал давать указания. «Войти, разведать, если надо вступить в бой, мы поддержим, как станет жарко». Я видел, как и других бойцов Суори так и тянет скепсисом. Никто нас не собирается поддерживать. Сколько у тебя уже боевых вылазок, Клэр? Не поворачивая, спрашиваю я. Догадался, значит? Хмыкает мечница. А сам-то как думаешь? Женщина закидывает меч в ножны и идет в сторону холма, поднимаясь наверх по уже порядком размытой земле. Думаю, у Клэр, как и у большинства в этой группе, больше десяти вылазок. Они смогут претендовать на свободу в скором времени, если выживут. Но цели выжить нет. Их намеренно бросают в подобные места. Еще и неукомплектованными. Сегодня нам никто не поможет. Наследник великого дома, потомственный аристократ, великий и могучий владыка хаоса, Красный Император. Если бы только остальные сейчас знали, кто рядом с ними скользит по истоптанной грязи, они бы наверняка удивились. Но не более того. Здесь нет титулов и рангов, есть только приказ. Десять человек с холодящими кожу ошейниками, десять рабов, один из которых я. Дождь поднялся так же резко, как и мы этим утром, быстро делая жизнь намного сложнее, а значит интереснее. Холм размыло, вода текла ручьями, ноги скользили и норовили уехать вниз, не в силах сопротивляться законам физики. Рабы негромко ругались, но продолжали подъем. Сперва, когда мы только приехали, он не казался таким крутым и объемным. Но теперь, когда все осложнено погодой, а конец пути теряется в нависшем тумане и пелене дождя, он кажется бесконечным. Ноги раз за разом находят небольшие островки растительности. Трава, росшая на холме, имеет длинные корни и сидит достаточно глубоко, чтобы послужить опорой. Суори из конвоя пошли в обход, по их разговорам я понял, что с другой стороны есть обычная засыпанная щебнем дорога, где они и войдут, но необходимо отвлечь готовых к атаке врагов. «Мы все нахрен сдохнем!» — истерично стенал идущий рядом Раиль. Я ничего не ответил. Мужчина боялся все больше и больше по мере приближения к месту схватки. Можно сказать несколько слов, что значительно успокоит его, но это не моя проблема». «Приготовиться!» – скомандовала Клэр. Клэр поднялась одна из первых, и когда почувствовала под собой твердую горизонтальную поверхность, тут же пригнулась. Меч покинул ножны с тихим шелестом, практически незаметным в общем шуме падающей с неба воды. Мы с Семой шли одни из последних. Это не наше решение, я бы мог комфортно себя чувствовать в любом месте. Клэр распорядилась именно так. Все поднялись на холм, поднялся и я, быстро осматриваясь по сторонам. Деревня окружена чистоколом, да не простым, а з... Нет, без драгоценных металлов. Высокий бревенчатый забор имел под собой фундамент, выложенный из дикого камня, что придавало защите несколько лишних баллов. Наверняка основание уходит глубоко, чтобы нельзя было сделать быстрый подкоп. Учитывая, что в целом поселение стоит на достаточно высоком холме, это не особо важный, на первый взгляд, элемент. До стены не более десятка метров. Периметр забора увенчан башенками. Общая численность четыре. Две с открытой площадкой, две с бойницами. Не думаю, что это предмет декора. Нас могли бы заметить, но напавшие на поселение заняты другим. Даже не смогли засечь приближающиеся машины. Уверен, нас можно было разглядеть издалека. Почему не заметили? Я не вижу на башнях дозорных или стрелков, да и на затаившихся они не похожи. Из-за частокола то и дело доносится хохот, крики людей, плач женщин, звуки переворачиваемой мебели и падающих в грязь предметов. Решили, что охорон не станет посылать людей в такую погоду? Или те, кто был послан, не станут отбивать поселение с наскока? «Седой с громом слева, двойка справа, Лолик и Болик, вы со мной!» Клэр повернулась к нашей троице. «Вы держитесь позади нас!» Задача пошуметь и оттянуть противника к себе, чтобы наши смогли войти. «И что дальше?» – спросил я. «Они войдут и станут драться?» «А что им еще делать?» – усмехнулась мечница. «Но мы оба понимали, что если пятерка высококлассных воинов и придет на помощь, произойдет это далеко не сразу. Нас отправили прямиком на убой. Мы на отшибе величиной 10 на 30 метров, позади обрыв и скользкая горка». Впереди плотный забор, с которого нас очень удобно расстреливать. Молча киваю командующий. Разминаю плечи, проверяя, не разошлись ли доспехи. Пару раз крутанул мечом, пока мои соратники выполняли план по наведению шумихи. Клэр назвала Суори громом. Наверное, сокращение от громилы. Лолик и Болик – два полутоватых мужчины. Они действовали в паре, как и двойка близнецов. Седой, как несложно догадаться, это старик. Бойцы распределились по всему периметру, вставая каждые пару метров перед забором вплотную, настолько, что между ними бы не смог втиснуться еще один человек. Клэр встала напротив. Плуты, достали щиты и прикрыли командующую. Все замерли. «Кто-то умеет свистеть?» – неожиданно спросила Клэр. Небольшой ступор. Но затем Раиль подтвердил, что у него есть такой навык. «Свести. Не громко, но и не тихо будто пытаешься кого-то из башни привлечь. Раиль послушно стал свистеть, а командующая достала пару ножей, блеснувших в неярком свете, еле видимого сквозь тучи солнца. Свистеть пришлось около минуты. Первым зашевелился гром. Он махнул рукой, привлекая внимание старика, затем сделал несколько шагов вдоль стены и замер. Клэр тут же подняла руку в замахе, собираясь метнуть нож. Гром еще раз махнул, а затем сложил руки, смыкая пальцы, и упал на одно колено. Старик удивительно быстро разбежался и встал ногой на подставленные руки. Сори мягко подкинул тело старика, будто пушинку. Именно в этот момент из-за чистокола появилась фигура Сори. Лолик и Болик сомкнули щиты, командующая была готова кидать нож. Но Седой справился на отлично, он подлетел откуда не ждали, схватил здоровяка за шею и, оттолкнувшись от стены, стащил вниз. Внизу падение слегка смягчил гром, затормозив парочку, благо расстояние не такое высокое, два с половиной три метра, не более. Любопытный рогатой задыхался в крепкой хватке старика. Я мог бы сказать, что он посинел, но кто разберет этих пришельцев? Несколько десятков секунд, и все было кончено. Видимо, он даже не успел набрать воздуха, когда седой клещом вцепился в его шею. Хватило Суори ненадолго. Минус один. Довольно кивнула Клэр. Приготовились, они могут заметить. Верное предостережение. Способ, которым был устранен один из нападающих, самый тихий и безопасный, но всегда оставался один минус. То, как Рогатого спустили вниз, мог заметить кто-то из его дружков. Снова минута тишины. Ничего не происходило. Бойцы отряда Клэр рассредоточились у стены не просто так. Они слушали, что происходит с другой стороны. Так они вычислили поднимающегося на стену врага. Но что дальше? Тут нет входа, нам не войти. Двойка, правая башня. Близнецы пробежали чуть дальше, вставая прямо под башенкой без бойницы открытого типа. Один подкинул другого, и вот уже две тени, будто пара котов, шмыгают под небольшое перекрытие. Башенка открытая, но она имела высокие борта, чтобы патрульный или же стрелок мог прятаться. Снова тишина. Никто не заметил. «Громик, подолби по стене, будь так добр», — приказала мечница. «Лолик, арбалет». Один из плутов протянул оружие, они прикрыли лидершу щитами. «Вы трое под стену. Смотрите, чтобы они не зашли слева и справа». Звук удара по стене сотряс весь поселок. Гром выполнил приказ. Нападающие внутри затихли, а затем Сори повторил. Долго ждать не пришлось. Над стеной появилась голова одного рогатого, затем второго. Первый тут же схлопотал нож прямо в раскрытый рот. Второй вовремя спрятался. Еще один снаряд пролетел над ним, уходя куда-то далеко внутрь поселения. За стеной началось движение. Я слушал и ловил эмоции. По всему выходило, что там около 30 бойцов. Солидная сила, особенно для нашего отряда. Молча показываю командующий три раза по десять. Клэр выгибает бровь, сжимая плечами. Еще одна башка вытаскивается из-за забора, на этот раз с ружьем. Но выстрелить не успевает. Плуты тут же шмыгают за щит, как и мечница. В игру вступает Седой. Он снова отталкивается от нашего здоровяка, и словно воздушный гимнаст летит вверх. Даже не подумавшие смотреть вниз рогатые, неожиданно платят за неосмотрительность. Седой хватает очередную жертву. Но не все идет гладко. Может, этот синекожий крупнее, а может, угол не тот. Но сорвать его старик не смог. Он повис на его шее, рывком нагибая того вниз. Я издали видел, как волна понимания омывает глаза врага. Мышцы на шее вздуваются. Он тащит седого наверх, разгибаясь. Но гром не теряется, слегка подпрыгивает и хватает седого заболтающиеся ноги. Вес разом утраивается. Строптивый противник, не желающий умирать, насаживается шеей на острый чистокол. Так и оставаясь там, голова снаружи смотрит на нас, а тело внутри. Жуткое зрелище. Еще парочка высунувшихся тел, одно из которых падает с ножом в груди, второй вовремя скрывается. По эмоциональному фону чувствую, что за стеной как минимум 10 разумных. Вот тут в бой вступили спрятавшиеся в башенке близнецы. Они высунулись и открыли огонь из винтовок очередь прошила не готовых к такому развитию событий врагов я услышал многоголосые стоны вообще очень странно почему континент не использует огнестрел более массово пара автоматов решила исход сегодняшнего боя как минимум выстрелы продолжались но уже ближе близнецы активно мониторили пространство отстреливая выживших заходим поступил приказ от клэр гром встал у стены рядом с башенкой где заняла позицию двойка по очереди подкидывая каждого. Я оказался закинут наверх в мгновение ока, даже почувствовал то самое ощущение невесомости в животе. Отряд спускался с башенки внутрь поселения под прикрытием близнецов. Спускаясь следом, я сразу же пошел налево, обходя все строения и проверяя их ментально. Если где-то затаились враги, будет не очень хорошо. В целом, операция оказалась завершенной. И чем больше домиков я обходил, тем больше в это верил. Невысокие одноэтажные домики были выстроены из разных материалов. В основном, большинство из них деревянные, простые срубы. Некоторые каменные, некоторые из камня и дерева. Всего около 30 строений. Радиус ментальных способностей был не таким большим, около трех метров, если сканировать домики, около пяти в пространстве, где ничего не мешает. Резерв заполнен на крошечную часть от былого величия, поэтому рассчитывать на нечто больше глупо. Весь отряд рассредоточился в поселении. Каждая группа проверяла ряд домиков. Мы шли в паре с Семой. Парень шел следом и хмурился. Я чувствовал, как он негодует и нарочито громко открывает двери. Слышу испуганные вздохи немногих выживших. — Надо проверять каждый дом. — Там никого нет. А «Могли бы. Всегда вести не будет. Не думал, что ты из тех поехавших, которые ищут смерть. Произносит парень и обгоняет меня. Иди следом, я буду проверять». Он подумал, что я спятил от страха и безнадеги, настолько, что собираюсь умереть на вылазке. Разве был повод так думать? Если ему спокойнее, он может идти первым. Все равно радиуса способностей хватит, чтобы засечь опасность. Мы проверяли дом за домом, находя там только убитых Суори и выживших людей, которые были рабами. Все поселение оказалось очень знакомым. Подобное я когда-то уже видел, когда спас Марка и его людей. Вот и сейчас нападающие вырезали всех Суори, решив собрать рабов и забрать, ведь самым ценным тут были именно они. Движимое имущество. Звучит грубо, но максимально правдиво. Наш ряд домиков заканчивался наиболее большим. Он стоял особняком ближе к центру, и его выделяла крыша больше, чем у других, с окошком чердака. Почти два этажа получилось. Явно тут жил самый важный из господ. Дверь большого дома отличалась, она была более плотной и двустворчатой. Я просканировал пространство, не находя чужих эмоций, а Сёма привычно направился к двери. «Стоило товарищу приблизиться», как тревога внутри меня натянулась гитарной струной, по которой сильно ударили, заставляя тело действовать быстрее мозга. Быстрый рывок, и возмущенно ругающийся Семен отлетает в сторону. Меч уже обнажен, и я встаю перед выходом из дома, не понимая, что происходит. Звон разбитого стекла дает понять вектор атаки. Тревога снова бьет по натянутым струнам нервов, прыгая в сторону, с просвистевшей стрелой. Еще одна стрела уходит в сторону Семы. Смещаюсь, прикрывая распластавшегося соратника и отбиваю стрелу мечом. Организм разогнан, тело дышит энергией, а эмоции как никогда полны. Парень сучит ногами и спешно встает. Успеваю за это время еще два раза отвести от нас смерть в виде стрел с черным оперением. «К дому!» Сема слушается. У стены дома есть слепая зона от чердачного стрелка. Крыша имеет вытянутые скаты, плюс небольшой козырек ниже, боец в безопасности. Чувствую, как кто-то появляется в зоне дара. Из недр дома стремительно приближаются несколько эмоциональных сгустков. Дверь. Четверо. Близко. Рывками говорю напарнику, продолжая плясать под стрелами. Когда двустворчатые двери распахиваются, я уже готов, как и Сема. Парень сразу же подрубает ноги одному из в Суори, Но не успевает добить, второй ссори бьет по руке кромкой щита, выбивая меч. Сема отпрыгивает, разрывая дистанцию. Рычу от злости, с такими напарниками враги не нужны. Обманный маневр, щит отклоняется, втыкаю меч в носок сапога, двигаюсь левее, и вот полоска стали погружается в бок противника. Еще двое, Третий лежит с подрубленной ногой. Мощный удар сверху вниз, и деревянный щит в руках Рогатого раскалывается. Суори хрипит, вместе со щитом я хорошенько зацепил руку. Противник не теряется. Подворачивает корпус, и я остаюсь без меча, не успевая его вытащить. Ничего не остается, как прыгнуть на раненого Суори и пнуть его ногой в грудь. От мощного удара немаленького бойца отбрасывает назад. Жаль попал вскользь, он на ногах. Как оказалось, ненадолго. Запнулся об подрубленного Семой подельника. Оба валяются на земле. Передо мной остался один, если не считать лучника, прячущегося где-то наверху. Кстати, что-то он затих. Лучник, имею в виду. Оружия больше нет, а это нехорошо. Рогатый рычит и наносит размашистый горизонтальный удар. Как глупо. Наклоняюсь, пропуская его над собой, захватываю руку, и усиленные инерцией клинок вонзается прямо в сердце неумелого фехтовальщика. Тут же обратным движением освобождаю короткий меч чтобы полоснуть по шее поднимающегося бойца с подрубленной рукой. Последнего добиваю, втыкая меч в глаз, тут же достаю его и смотрю наверх. Все это происходит настолько быстро, что Сема даже не успевает поднять свое оружие, так и стоит у стены. «Вот не поверят же!» Бормочет ошарашенный парень. «Кто?» — не понимаю. «Кому расскажу?» Жужжание стрелы, но рука уже в полете. Меч отбивает прилетевшую из глубины дома стрелу. А ты не рассказывай. Советую парню, после чего иду добивать лучника.